Глава первая Вот, а ты боялся. Посмотри, что вокруг тебя сейчас творится. Сигнал прошел по всему развлекательному центру. Сигнал о том, что кто-то выиграл джекпот. И поверь, сейчас тут многие кидают свои дела незавершенные и развлечения и бегут сюда, чтобы на счастливчика посмотреть, кто впервые за все существование центра смог сорвать столь большой и столь же желанный куш. Я стою в каком-то коридоре между залами. Тут вдоль стен расставлены эти самые электронные игровые аппараты под названием «Однорукий бандит». Вот около одного из них я и застыл в нелепой позе. Выигрыш, конечно, Боря мне гарантировал. Ведь это только его заслуга. Я лишь дергал за рычаг. Но вот никто не предупредил меня, что раздастся громкая сирена, словно пожарную тревогу объявили. А все из-за моего успеха. Ладно, нашего с и успеха. «С ума сойти!» Рядом со мной на стуле расселся мужик. Явно из богатеньких. Лицо одутловатое, опухшее. Точно спиртным не брезгует. «Меру надо, дядя, во всем знать!» «Вы позволите?» Я кивая головой на его игровой аппарат, за которым он сидел. «Я сам!» Отвечает мне он отказом, рьяно принялся скармливать аппарату очередные деньги, дергая при этом за рычаг однорукого бандита. «А ведь точно. Бандиты его настраивали. Нет тут варианта выигрыша. Полного выигрыша. Мошенничествуют местные боссы, кому этот комплекс для развлечений принадлежит. Так что мне никого тут не жаль. Только пусть рискнут не отдать мне мои честно выигранные деньги». «А попробуйте на моем...» — раздается с другого бока голос. «Девчушка примерно моего возраста. Вот только чего она ко мне на «вы» обращается?» «Выигрыш? Чего непонятно?» Ответом мне голос Бори. А девушка продолжает обращаться ко мне. «Я уже закончила. Не везет мне сегодня». Мягко улыбается она. «Все спустила, что брала из денег для отдыха». Я и учтиво киваю в ответ. «С вашего позволения, уважаемая», — говорю я ей. «Я недолго». И улыбаюсь ей самой очаровательной и доброй из своих улыбок. «Ты как?» задаю я мысленно вопрос и скину. Этот аппарат ограбим? С чего бы нам его грабить? смеется тот. Мы все по чести сделаем, и не подкопается. Конечно, настройщики и хозяева этого заведения точно будут знать, что мы как-то смогли обойти их настройки. Но в открытую они нам ничего предъявить не смогут. А потому? Почему бы и не нагреть нечистых на руку дельцов? Пересаживайся и деньги, вложив пожиратель купюр а я пока настройками займусь». А народу-то вокруг прибавилось, но я стараюсь не обращать внимания ни на кого. Занимая освободившееся место девочкой и пихая в приемник сразу сто рублей одной бумажкой. «Ты смотри, сколько охраны нагнали!» Слышу я в голове бурчание довольного буря. «Но не кидается пока к тебе. Явно команды на это не поступило. Начальство пытается разобраться, что произошло. Но приступим». Не будем разочаровывать все пребывающих и пребывающих новых зрителей. Это нам на руку, что вокруг столько народу собралось. Нагло против тебя охранка действовать не рискнет. Слишком опасно. Ну что, приступаем? Давай, дергай эту ни разу ненужную ручку. Раз, мимо. Два, мимо. Три, невыигрышная комбинация опять на экране. И волна разочарования прошлась по толпе но довольный Боря транслирует мне радостное возбуждение. «Ну, не будем испытывать нервы толпы!» «Выигрыш!» — кричит он. «Есть!» Максимально возможная комбинация застыла на экране передо мной. И опять по всему центру разносятся сильные радостные звуки оповещающей сирены. «О чем оповещающей?» «О чьей-то удаче?» «Полной удаче!» Толпа вокруг меня взревела. А аппараты-то друг возле друга стоят, где есть кресло или стул возле него, а где и нет. И просто стоя играть никто не запрещает. Тут меня кто-то дергает с левой стороны за рукав. «Уважаемый!» — слышу я голос молодого паренька в джинсе. «А на моем не попробуйте? А то целый вечер ни одной выигрышной комбинации не выпало. Даже обидно». «А почему бы и нет?» — в голосе раздается радостный голос Бори. «Пересаживайся и побыстрее! Не уверен, что у нас есть еще время, чтобы ограбить местных воротил игрового бизнеса!» И через несколько минут и третья сирена прошлась по развлекательному центру. Вокруг толпы немерено, словно в этом небольшом коридоре все посетители развлекательного центра разом собрались. «Пять аппаратов я уже успел осчастливить электронным оргазмом, который тому, кто его смог вызвать, дарит миллион рублей. Сумасшедшие деньги!» Вот только все когда-нибудь заканчивается. Видно, местное начальство наконец-то определилось, что со мной им делать. За шестого бандита встать мне не дали охранники. Взяли уверенно, но как-то почтительно, что ли, под руки, и оттащили от аппаратов. Толпа беснуется, ведь я с все во объявил, что на сегодняшний вечер всем им выпивка в барах центра бесплатная. Вся выпивка за мой счет. Чего уж там, больше чем на лям не выпьют, если по деньгам брать. В любом случае, выигрыши останусь. Зато и защитники у меня появились. Вон, как быстро меня из рук охраны вырвали. «Деньги! Деньги платите, гады!» Орали подвыпившие посетители. Ведь в моем лице они лицезрят предел своих мечтаний. На шару деньжа с богатых лохов содрать. Как тут будешь не радоваться? Но и тут не все так просто. «Господин, мы вынуждены вас обыскать на предмет наличия у вас запрещенных артефактов» с помощью которых вы смогли обнулить игровые аппараты и выиграть главные призы», — говорит мне старшая охраны. «Аккуратнее кидайтесь словами уважаемый», — отвечаю я спокойно и громко, чтобы собравшаяся толпа слышала мои слова. «Вы можете доказать, что я получил выигрышную комбинацию на игровых аппаратах с помощью, как вы заявляете, какого-то там артефакта?» «Вы о подобных артефактах когда-нибудь сами-то что-то слышали? Знаете подобные артефакты? Ну-ка, ответьте всем тут собравшимся. Пускай все увидят, что с ними будет, если им, как и мне сейчас, улыбнется удача». Старший охрана молча взирает на меня. Нечего ему ответить на мои слова. «Но у него приказ. Давайте пройдем в подсобные помещения, и вы там представите ваши вещи для проверки». Э, нет, подбросят что-нибудь и обвинят мошеннические. Тем более свидетелей с моей стороны там не будет, в отличие от этого места. А потому? И что искать будете, вы хоть знаете? Задаю я старшему вопрос. Да, у меня есть мои фамильные артефакты. Хотите объявить, что с помощью их я что-то там сделал с вашими аппаратами, и они все как один осчастливили меня выигрышем? Провоцирую я охрану хоть на какие-то действия. Но все тщетно. «Ну, что вы молчите? Скажите это во всеуслышание, чтобы люди хорошо на будущее подумали. А стоит ли вообще сюда приходить, если за их удачу их же и вы и будете обвинять?» Народ начинает недовольно бурчать. Охрана боязливо по сторонам озирается. «Но в мои планы не входило устраивать тут побоище. И тогда я...» «Ладно, я покажу, что на мне надето и что есть у меня из артефактов, если и вовсе есть». Говорю о начальнику охраны и тут же во весь голос на все помещение кричу. «Дамы и господа, никто, надеюсь, не будет против небольшого мужского стриптиза?» Собравшиеся бурно выражают радость такому моему решению. А я, картина, начинаю расстегивать на себе в начале пиджак от своего костюма, в котором сегодня вышел в свет. Потом пришло время рубашки. Затем скинул туфли, а следом за ними и носки. Стою перед взглядами собравшихся людей, играя мышцами на груди. Поднакачался я за все это время. Не стыдно перед почтенной публикой в таком пикантном виде предстать. А следом на пол летят и брюки с меня. «Но? Что?» — обращаюсь я к застывшим вокруг меня охранникам. «Причиндалы мои сами пощупаете!» Или показать всему народу свой приличный размер? Размер у тебя еще не очень, смеется в голове Боря. А вот если бы ты тогда согласился, то всех дам, да и парней бы, своей мужественностью поразил самое сердце. А вот, похоже, и начальство пожаловало наконец-то. Ишь ты, смотри-ка, совсем молодые владельцы. И правда, народ расступается, и ко мне сквозь толпу идет парочка молодых парней. И ведь оба явно аристократы. «Первый — Хованский. Как раз-то бывший и столь упертый воздыхатель Елизаветы», — докладывает Искин. Рядом с ним его брат, судя по данным из интернета. Запустил ей фото и запросил, кто официальный владелец развлекательного центра. Ответ удивил немного. «Заправляет тут пацан совсем. Твоего возраста, но учатся они у нас в академии» а на экономическом факультете столичного главного государственного университета. Ему это заведение отец подарил как наследнику клана. А сам клан входит в фамильный бизнес Хованских. К слову, Хованские – они не только главные землевладельцы империи, но и грамотно умеют свои капиталы в доходный бизнес вкладывать. Вот и горный бизнес – как раз такая одна из прибыльных тем их семейного дела. Посмотрим, что нам скажет глава этого центра. «Ты смотри, полок тишины на нас накинули! Не хотят говорить при свидетелях? Послушаем, с чем пришли эти господари!» А между тем старший уже пошел на меня в словесное наступление. «Даже приветствовать не буду!» — пришел наезд от Николая Хованского. «А я с мошенниками и сам не горю желанием не знакомиться, не тем более приветствовать их!» — отвечаю я заносчиво. Уж точно прогибаться под этих молокососов я не намерен. «Да как ты смеешь!» — взвился Хованский. «Это ты, мошенник!» «Можешь это доказать?» — смеюсь я ему в лицо. «Нет? А вот я могу. Причем прямо сейчас это сделаю, стоит вам только порог тишины убрать. Ведь вы знаете, что невозможно выбить джекпот на ваших игровых автоматах. Ведь так?» — обращаюсь я ко второму юноше. «Вы слишком уж завышаете наше вмешательство в систему», бормочет смущенно владелец развлекательного центра. Николай удивленно переводит взгляд на своего троюродного брата. «Это как понимать, Даниил?» Задает он прямой вопрос, нисколько не стесняясь меня, стоящего рядом с ним, и все прекрасно слышащего. Младший потупил взгляд. «Сейчас только-только узнал», заверяет он о своем неведении ситуации старшего брата. Чернышов ведь заведует игровыми автоматами. А когда запускали центры в работу, тестирование проводили, и отец тогда дал команду убрать на время возможность выпадения главного приза. А потом мне центр отдали, и забылось, что такие настройки в аппаратах остались. А Чернышов и не спешил напоминать. Он призовые получал все эти годы за то, что никто не мог из посетителей взять главные призы. Потому-то так нагло и повышал ставки. До миллиона довел возможность выигрыша. Народ и валил на такую рекламу одноруких бандитов, как не в себя. Признаю, мое упущение. И смотрит на меня с надеждой и непониманием. Но как вы это поняли, уважаемый? И да, можете одеваться и побеседуем, как аристократы. «Я не мошенник, в отличие от вас. Не называйте меня так». «В моих глазах звание аристократа вы полностью скомпрометировали». Заявляю я, наклоняясь к полу, чтобы рубашку и брюки поднять. Николай тяжело дышит, считает, что я его оскорбил. А вот его братец явно умнее и опаснее своего старшего родственника. «Мы все компенсируем, все ваши неудобства», – заверяет он. «Вы хотите заплатить за мое молчание?» – спрашиваю его я, застегивая на себе брюки. «Сколько вы там уже работаете? Сколько функционирует ваш центр? Уточняю, я у них». «Десять лет». Резко становится смурным Даниил. «Вот за каждый год работы вашего заведения вы мне и заплатите по 10 миллионов рублей. Начнете торговаться, получите ценник моего молчания в 100 лямов за год. Ну а умножить на 10 вы сами сможете, чтобы понять, сколько вам уже сегодня надо будет заплатить». Иначе уже завтра ценник серьезно повысится. Вам решать». «И пять миллионов тоже?» задает вопрос Николай. «Вообще-то требую шесть лямов, а мог бы и десять. На шестом аппарате вы прервали мое феерическое выступление. Но пусть будет пока шесть. И я не торгуюсь, говорю я». «Мы согласны», — не дал возмутиться старшему брату Даниил. «Но у меня есть вообще-то встречное предложение, Сергей». «Вы меня знаете?» — удивляюсь я. Ухмылка на лице молодого владельца. «Сложно не узнать автора известных песен», — ухмыляется Даниил. «А предложение у меня простое. Предлагаю пари». Я ошарашенно смотрю на этого молодого наглого аристократа. «Чет новенькая, смеется Боря. «Обычно сразу поединок до смерти». А тут всего лишь непонятная пари. Интересно будет послушать, что предложит этот неисправимый аферист и мошенник. Скинул нагло ответственность за свои косяки на подчиненного. Но напрягает одно. Он слишком быстро признал их вину. А значит, имеет и какой-то запасной вариант, чтобы оставить нас с носом. Послушаем. А мой главный из оппонентов озвучивает свое предложение. Предлагаю интеллектуальную битву. И арены для боя выбрать предлагаю биржу. Условие такое. Выделим каждое определенное количество денег и за определенный отрезок времени определяем, кто больше из нас выручил от торгов. Деньги решает все. В нашем случае. Я кривлюсь. Где я, а где игра на бирже? Но вот и скин был совсем другого мнения. «Соглашайся, не думая», — говорит он. «Главное, ставки обсуди и не продешеви. Хотя кому я это говорю?» Улыбаюсь на его уверенность во мне по этому вопросу. Но от меня ждут ясного ответа на их предложение. И очень похоже на то, что это домашняя заготовка всей компании. А раз я сюда сам и не планировал идти, то... «Чего непонятного?» — хмыкает Боря. «Тебя сюда заманили просто!» «И если бы не наше феерическое выступление в танцах с однорукими бандитами, то повод бы нашли уже они сами. Что-нибудь подстроили?» «Бабы наши?» «Уточняю я у него». «Ага. А кто ж еще?» — хмыкает удовлетворенный скин. «Не Саня же. Он сейчас с массажистками осваивает взрослую версию тайского массажа по системе 20+. И знаешь, явно на себя и на массажисток он денег не жалеет». Надо было с ним идти». «Да ну! И пропустить такое приключение?» Скалюсь я довольной рожей. «Да ни за что!» «Я предварительно согласен на пари, но нужно определить нам с вами свои ставки и что с этого пари каждый из нас получит», озвучиваю я собеседником свое решение. «Ваше предложение. Пока что я не вижу, из-за чего мне на все это соглашаться. Свои деньги я все равно из вас вытрясу. Надеюсь, вы в это и сами верите». «Ну так что? Какие ваши требования, господа аферисты?» На оскорбление с моей стороны даже Николай промолчал. Ведь реально с их стороны всплыл очень существенный косяк. Не представляю, что бы с их кланом случилось, я и ее того, что стало мне известно относительно организации игр с однорукими бандитами. Сколько за десять лет эти деятели денег незаконно сумели прикарманить? Да за меньшее четвертовали. Посмотрим теперь, что мне предложат эти два идиота. «Я предлагаю следующее», — говорит на этот раз сам Николай, что явно показывает на то, что этот экспромт был ими тщательно спланирован. «Суки!» «Но послушаем, что там нам они собираются предложить дельного и стоящего?» «С вашей стороны, в случае нашей победы, вы забываете навсегда незначительные нарушения со стороны нашего заведения относительно проблем с игровыми аппаратами». Мы все настройки, конечно, вернем как надо, и вопрос этот никогда больше подниматься не будет. Второе. Пять миллионов вашего выигрыша в этом случае вы не получаете. Ой, то есть шесть, конечно же. Как же я мог забыть-то? Хмыкает голос в голове Бори. Оценил скин шутку. Но молчит. Слушает, что нам еще два этих деятеля предложат. И сто миллионов штрафа тоже не выплачивается. Добавляет Даниил. «Но не тут-то было. Я против». «Но уж нет!» Уже не соглашаюсь я. «На пари я собираюсь заработать на ставках. А откуда деньги на ставки?» «Так что, господа, вам в любом случае придется раскошелиться за свой косяк. За шесть миллионов я согласен. Хотя пока я не услышал обратную сторону расценок на пари. Но это может немного и подождать. Но вот на ставки для собравшихся за пологом... Я хочу выставить сумму, равную выплаты вами штрафа, а именно 100 миллионов рублей. Думаю, что многие из присутствующих согласятся пощекотать себе нервы. На поддержание ставок и пойдут вами выплаченные миллионы рублей. И в любом случае исхода пари вы их теряете. Но можете поставить на себя, вернее на Даниила, и отыграть потерянные деньги. Красивый ход получится. А теперь хотелось бы услышать. Что получу я, если выиграю наш спор? И предупреждаю, мелочь я не рассматриваю принципиально. Предложение должно быть дорогим и стоящим. Слушаю вас, господа. Мы еще не до конца озвучили свои требования. Опять взял слово Николай. Кроме денег, и ладно так уж и быть ставок на паре, я бы хотел получить от вас заверенное обещание, что получу согласие на утренний завтрак с Елизаветой Глебовной. Это принципиально для меня. В ответной же ставке тянет он время, но его перебивает братец. Я выставляю как владелец этот развлекательный центр. Если я проиграю, он ваш.